Мог ли наблюдать меценат битву при акции? Такая возможность у него имелась. Как уже говорилось, в 31 году он вновь был поставлен во главе Рима и Италии. Однако Октавиан намеревался вызвать его к себе в Грецию, о чем недвусмысленно свидетельствует поэт Гораций. «На либурнийских, друг, ты поплывешь ладьях, к судам громадным, вражеским. Везде охотно с Цезарем готов делить ты, меценат, опасности. Примечание. Гораций. Эподы. Глава 1. Стихи 1-4. Конец примечания. Тем не менее, эта поездка не состоялась, и меценат остался в Риме. Что же ему помешало? Дело в том, что в это время Марк Эмилий Липид, сын триумвира Липида, составил заговор против Октавиана. По счастливой случайности меценату удалось его раскрыть и подавить зародыши. Вот как описывает это событие историк Велей Патеркул: Марк Липид, сын того Липида, который был участником триумвира по государственному устройству июнии сестры брута юноша выдающийся скорее по внешности чем по уму возымел намерение убить цезаря тотчас по его возвращении в рим охрана рима была тогда поручена меценату человеку всаднического но блестящего рода выказывая полнейшую апатию он тайно выведал планы безрассудного юноши и без каких-либо тревог для государства и для граждан, подвергнув немедленно аресту Липида, погасил новую и ужасную войну, которую тот пытался разжечь, и, имевший преступные намерения понес наказание. Примечание. Веллей Патеркул. Римская история. Том 2. Страницы 1. 3. Конец примечания. По сообщению Опиана, меценат обвинял сына Липида в заговоре против Цезаря, а также обвинял и его мать в укрывательстве. Самого Липида, как потерявшего всякую силу, он ни во что не ставил. «Мать молодого Липида», – требовал меценат, – «как женщину не нужно уводить в качестве пленной, но надо было поручиться консулу, что она желает отправиться к Цезарю». Молодого же Лепида меценат послал к Цезарю в акции. Примечание. Апиан. Гражданские войны. Том 4. Страница 50. Конец примечания. Очевидно, он послал его туда для суда и расправы. Вполне понятно, что необходимо было выявить и уничтожить других возможных членов заговора, а для этого требовалось присутствие мецената в Риме. После победы при Акции, Октавиан распустил значительную часть легионеров по домам. И, как пишет историк Дион Кассий, опасаясь, что к меценату, которому тогда поручены были Рим и остальная Италия, они отнесутся с пренебрежением, так как он был всего лишь всадником, отправил в Италию Агриппу под предлогом какого-то другого дела. Ему и меценату он дал исключительно широкие полномочия во всех делах, вплоть до того, что они могли читать письма, которые он сам писал сенату и другим людям, и потом даже делать в них любые приписки по своему усмотрению. Для этого от него они получили его перстень, чтобы иметь возможность снова запечатывать письма. С этой целью была изготовлена копия того перстня с печатью, которым он тогда чаще всего пользовался, с одинаковым сфинксом, выгравированным на обоих. Примечание. Дион Кассий. Глава третья, страницы пятая, шестая. Смотрите также Плиний Старший. Глава четвертая, страница десятая. Конец примечания. Вероятнее всего, Октавиана на самом деле беспокоили не ветераны, а оставшиеся на свободе соратники Марка Липида. Испугавшись, что меценат один не справится с ситуацией, он сразу после победы при акции и послал Агриппу в Рим. Октавиан вплотную занялся делами в разоренной Греции, а потом отправился в Азию, желая настигнуть Антония. Однако из Италии стали приходить тревожные известия о волнениях среди ветеранов, И в начале 30-го года Октавиану все же пришлось поспешить на родину. Он прибыл в Брундизи и оставался здесь около месяца. Ветераны, пришедшие к нему, были наделены не только землей, но и деньгами. Затем Октавиан вновь вернулся в Грецию. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 68. Дион Кассий. Глава 4. Глава 4. Страницы первая шестая, глава пятая, страница первая. Конец примечания. Меценат же в тридцатом году серьезно заболел, возможно из-за нервного переутомления, вызванного заботами по управлению Римом и Италией. Примечание. Гораций, Оды, глава первая, стих двадцатый, страницы пятая восьмая. Том второй. Глава 17, страницы 25-26. Конец примечания. На время бразды власти полностью перешли к Агриппе. Тем временем Антоний и Клеопатра вернулись в Египет, где лихорадочно стали снаряжать войска и подыскивать союзников, объявив, правда, о мнимой победе над Октавианом. Антоний пытался получить свои легионы из Кирены, но те отказались ему повиноваться и перешли на сторону Октавиана. И Антоний, и Клеопатра также отправили к Октавиану, находившемуся в это время в Азии, своих послов с предложением мира. Антоний просил позволить ему провести остаток своих дней частным лицом, а Клеопатра умоляла передать власть над Египтом ее детям. Кроме того, втайне от Антония она послала Октавиану золотые царские инсигнии и золотой трон в знак того, что она отдает ему свою власть над Египтом и рассчитывает на его милосердие. Октавиан ничего не ответил Антонию, а дары Клеопатры принял с удовольствием и отправил ей секретное письмо, в котором предлагал в обмен на сохранение власти убить Антония. Примечание. Дион Кассий, глава 6, страница 4, 6, Плутарх, Антоний, стр. 72, 73, конец примечания. Антоний продолжал засыпать Октавиана письмами через своих послов, но тот на них не отвечал. Обе стороны всячески тянули время и торговались. Летом 30 -го года армия Октавиана вступила в Египет. Египетские войска по тайному приказу Клеопатры, вообразившись, что Октавиан влюбился в нее, не оказали сопротивления и стали сдаваться римлянам. Антоний с оставшимися легионами пытался задержать продвижение Октавиана, но безрезультатно. Лишь под Александрией Антонию удалось разбить конницу неприятеля. Но на следующий день его флот и легионы перешли на сторону Октавиана, оставшись без войск и узнав, что Клеопатра якобы отравила себя, Антоний 1 августа 30 -го года покончил жизнь самоубийством. Он умер на руках египетской царицы. Примечание. Дион Кассий, глава 9, страницы 5-6, глава 10, страницы 6-9. Плутарх, Антоний страницы 74-77, конец примечания. Вслед за ним покончила жизнь самоубийством и обманутая Октавианом Клеопатра. примечание Подробнее смотрите Дион Кассий, страницы 11-14, Плутарх Антоний, страница 83-86, конец примечания. Узнав, что ей придется участвовать в качестве пленницы в триумфальной процессии в Риме, она решила перехитрить своих охранников и избежать унижения путем смерти. По словам Плутарха, Клеопатра велела приготовить себе купание, искупалась, легла к столу, подали богатый обильный завтрак. В это время к дверям явился какой-то крестьянин с корзиной, Караульные спросили, что он несет. Открыв корзину и раздвинув листья, он показал горшок, полный спелых смокв. Солдаты подивились, какие они крупные и красивые, и крестьянин, улыбнувшись, предложил им отведать. Тогда они пропустили его, откинувши всякие подозрения. После завтрака, достав табличку с заранее написанным и запечатанным письмом, Клеопатра отправила ее Цезарю, Октавиану, выслала из комнаты всех, кроме обеих женщин, которые были с нею в усыпальнице, и заперлась. Цезарь распечатал письмо, увидел жалобы и мольбы похоронить ее вместе с Антонием и тут же понял, что произошло. Сперва он хотел броситься на помощь сам, но потом со всей поспешностью распорядился выяснить – Каково положение дела? Все, однако, совершилось очень скоро, ибо когда посланные подбежали ко дворцу и застав караульных в полном неведении взломали двери, Клеопатра в царском уборе лежала на золотом ложе мертвой. Одна из двух женщин, Ирада, умирала у ее ног. Другая, Хармион, уже шатаясь и уронив голову на грудь, поправляла Деодему в волосах своей госпожи. Кто-то в ярости воскликнул «Прекрасно, Хармион!» «Да, поистине прекрасно и достойно преемницы стольких царей», вымолвила женщина и, не проронив больше ни звука, упала под ложа. Говорят, что Аспида принесли вместе со смоквами, спрятанным под ягодами и листьями, чтобы он ужалил царицу неожиданно для нее. Так распорядилась она сама. Но, вынувши часть ягод, Клеопатра заметила змею и сказала, «Так вот она где была». Обнажила руку и подставила под укус. Другие сообщают, что змею держали в закрытом сосуде для воды, и Клеопатра долго выманивала и дразнила ее золотым веретеном, покуда она не выползла и не впилась ей в руку повыше локтя. Впрочем, истины не знает никто. Есть даже сообщение, будто она прятала яд в полой головной шпильке, которая постоянно была у нее в волосах. Однако ж ни единого пятна на теле не выступило, и вообще никаких признаков отравления не обнаружили. Впрочем, и змеи в комнате не нашли. Но некоторые утверждали, будто видели змеиный след на морском берегу, куда выходили окна. Наконец, по словам нескольких писателей, на руке Клеопатры виднелись два легких, чуть заметных укола. Это, вероятно, убедило и Цезаря, потому что в триумфальном шествии несли изображение Клеопатры с прильнувшим к ее руке аспидом. Примечание. Плутарх. Антоний. Страницы 85-86. Конец примечания. Цезарион, старший сын Клеопатры, и Антул, старший сын Антония, были убиты по приказу Октавиана, так как он опасался, что в будущем они станут претендовать на верховную власть. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 81. Конец примечания. Остальных детей Клеопатры и Антония он пощадил и отправил в Рим. Октавиан полностью овладел Египтом и превратил его в римскую провинцию. Причем Египет подчинялся теперь непосредственно только императору, а во главе страны был поставлен назначенный им префект. Несколько богатых египетских имений получили друзья Октавиана, в том числе и меценат. Есть также мнение, что меценаты поэт Вергилий в конце двадцать девятого начале двадцать восьмого года совершили совместное путешествие по Египту. Примечание. Андре Месоне. Эссеи биографии Спиритуэль. Париж. 1967 год. Страница 73. -я. Конец примечания. После завоевания Египта Октавиан снова отправился в Азию. В августе девятого года он, наконец, вернулся в Рим и отпраздновал грандиозный трехдневный триумф, посвященный победам в Иллирии, при акции и в Александрии. Двери храма Януса были закрыты, что символизировало окончание войны. Наступил долгожданный мир. Меценат после завершения войны не отошел от государственных дел, продолжал пользоваться благосклонностью Октавиана и оставался его ближайшим советником. Он не занимал никаких официальных постов, но тем не менее продолжал активно участвовать в государственных делах, как и ранее обладая весьма широкими полномочиями. Примечание «White Maecenas Peditarum, Classical Philology, 1991» Волюм 86, номер 2, Април, пиджес 130-138. Конец примечания. Это заставило его ближайшего друга, поэта Горация, в одной из своих од написанной в 28 году в честь мецената, воскликнуть. «Бремя, сбрось забот! Человек ты частный! Не волнуйся ты за народ! Бегущим «Насладись о днем и его дарами! Брось свои думы!» Примечание. Гораций. Оды. Том 3, глава 8. Страницы 25-28. Смотри также Оды. Том 3, глава 8. Страница 17. Конец примечания. Однако меценат не внял другу, и через несколько лет в очередной оде тому пришлось констатировать – А ты, уставом города занятый и благом граждан вечно тревожишься, что нам готовы серы бактры, киру покорные встарь и скифы. Примечание. Гораций, Оды. Том 3. Глава 29. Страница 25. 28. Конец примечания. Последние строчки явно указывают на то, что сфера политической деятельности мецената уже не была ограничена Римом и даже Италией, но распространялась за пределы государства, затрагивая международные отношения. Очевидно, что меценат и во второй половине 20-х годов продолжал заниматься улаживанием всякого рода дипломатических проблем. После гибели Марка Антония Триумвират окончательно прекратил свое существование. Октавиан столкнулся с проблемой дальнейшего развития римского государства и даже подумывал вернуть все свои огромные полномочия сенату и народу, чтобы восстановить республику. В конце девятого года он специально пригласил к себе Агриппу и мецената для обсуждения данной проблемы. Дион Кассийский в 52 второй книге своей «Римской истории» описал любопытную дискуссию, которая якобы имела место на этой встрече. Примечание. Дион Кассий. Глава 1, страница 1-2 и 2-40. Конец примечания. Агриппа защищал демократию как наилучший государственный строй и критиковал монархию, отождествляя ее с тиранией. А меценат, напротив, выступал за монархию и отвергал народа власти для нас безусловно наибольший интерес представляет именно речь мецената примечание дион кассий страницы четырнадцать сорок перевод речи мецената смотрите в приложении втором конец примечания она довольно обширна и содержит интересные советы по дальнейшему реформированию государственного управления. Из содержания речи вытекает, что меценат являлся убежденным монархистом и советовал Октавиану не возрождать республику, которая изжила себя. Обращаясь к императору, меценат подчеркивает, что истинное народовластие невозможно реализовать на практике и более того – Оно в конечном итоге всегда приводит к гражданским войнам и междоусобицам. В качестве альтернативы меценат предлагает единовластие, которое, чтобы оно не слишком бросалось в глаза, следует немного замаскировать под демократию. Для этого нужно осуществить большой комплекс политических, экономических и социальных реформ под контролем Октавиана. Примечание. Смотрите также. Махлоюк. Историк века железа и ржавчины. Кассий Дион и его римская история. Кассин Дион Кокейян. Римская история. Санкт-Петербург, 2011 год. Страницы 400-406. Конец примечания. В конце концов, как пишет Дион Кассий, Октавиан отдал предпочтение концепции мецената – но реализовать все его идеи не успел. Дион Кассий, глава 41, страницы 1-2, конец примечания. Речь мецената, безусловно, неподлинная и содержит прежде всего политические взгляды самого Диона Кассия, жившего во второй половине второго – начале третьего века нашей эры. Примечание. «Смотрите». С литературой. Смышляев. Речь мецената Диокасии. Страница 14, 40. Проблемы интерпретации. Вестник древней истории, 1990 год, номер 1, страницы 54-65. Марков. К вопросу о политическом смысле речи мецената Диокасии. Страница 14, 40. Вестник Нижегородского университета имени Лобачевского, 2014 год, номер 1, в скобках 2, страница 287, 292, конец примечания. При этом Дион явно использовал какие-то документы и источники, отражавшие политические предпочтения мецената, но вычленить их из текста уже не представляется возможным. В конце двадцать девятого и в двадцать восьмом году Октавиан занимался постройкой, восстановлением и ремонтом многочисленных римских храмов. В том же году, двадцать восьмом, он вновь был избран консулом вместе с Агриппой и получил полномочия цензора. Это позволило ему провести чистку сената, и избавиться от оставшихся политических противников и недостойных людей обманом получивших сенаторские звания. Примечание. Святоний, Божественный Август, глава 35, стих 1. Дион Кассий, глава 42, страницы 1-2. В будущем Октавиан предпринял еще несколько чисток сената. Конец примечания. Кроме того, Октавиан был избран принципсом сената, принципс сенатус, самым уважаемым, так сказать, первым сенатором, который имел право высказываться первым по любому вопросу, ибо его имя стояло первым в списке сенаторов. Еще ранее, в девятом году, Октавиану был присужден постоянный титул императора, подразумевающий, что его носитель – обладает неограниченной военной и гражданской властью. 13 января 27 года Октавиан выступил перед Сенатом с речью, в которой заявил, что возвращает власть Сенату и народу, слагает с себя все полномочия и восстанавливает республику. Однако сенаторы отчасти из-за страха отчасти понимая, что слова Принцепса неискренни, уговорили его не слагать с себя власть полностью. Слишком много людей было крайне заинтересовано в том, чтобы он оставался во главе государства. Его ближайшее окружение, сенаторы и всадники, получившие от него посты и звания, ветераны, получившие от него земли, крупные собственники, нажившиеся на конфискованном имуществе, проскрибированных. В итоге Октавиан получил полномочия проконсула на 10 лет, сохранил власть над армией, контроль над большинством провинций, а также право выставлять свою кандидатуру на консульских выборах. Примечание Дион Касси, глава 3, страницы 3, Одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое. Конец примечания. 16 января Сенат преподнес Октавиану имя Август, величественный, венок за спасение государства и золотой щит. Все это рассматривалось как подлинное восстановление республики. На деле же начался долгий переход фактически единоличного правления императора Августа получивший впоследствии название «Принципат Августа». В седьмом-двадцать пятом годах Октавиан предпринял инспекционную поездку по гальским и испанским провинциям. Он даже намеревался совершить военный поход в Британию, но ему помешали восстания племен в Испании. Примечание. Дион Касси. Глава 25. Страница 2. Конец примечания. Усмирив испанские племена, Октавиан в начале 1924 года вернулся в Рим. Поскольку его брак с Ливией был бездетным, Август решил приблизить к себе сына своей сестры Октавии Марка Клавдия Марцелла. Еще в 1925 году он женил 18-летнего Марцелла на своей дочери Юлии от второго брака. На церемонии бракосочетания Август, правда, не присутствовал, так как заболел по пути из Испании и не смог вовремя прибыть в Рим. Примечание. Дион Касси. Глава 27, страница 5. Конец примечания. В качестве зятя и предполагаемого преемника Принцепса Марцел стал активно продвигаться по карьерной лестнице. Однако, когда весной 23 третьего года Август смертельно заболел, то все государственные бумаги он передал второму консулу Гнею Кальпурнию Пизону, а свой перстень, как знак власти и преемства, вручил не Марцеллу, а Агриппе. По счастью, врачу Антонию Музе удалось вылечить принципса. Примечание. Дион Каспий, глава 28, страницы 3 4 Глава 30, страницы 1, 3, конец примечания. Марцелл был обижен, и не только на Августа, показавшего, что он не воспринимает его как полноценного преемника, но более всего на Агриппу, которого стал отныне считать своим соперником. Агриппа благоразумно покинул Рим и отправился на восток, якобы по поручению Августа, остановившись правда на острове лесбос осенью двадцать третьего года марцел умер при загадочных обстоятельствах и через некоторое время агриппа вновь вернулся в рим примечание дион кассий глава 30, страница четвертая глава тридцать вторая страница первая святоний божественный август глава шестьдесят шестая страница третья Конец примечания. После болезни Август сложил с себя полномочия консула и взамен Сенат предоставил ему пожизненное полномочие трибуна и даровал постоянную проконсульскую власть с правом сохранения ее на территории Рима. Примечание. Дион Кассий, глава 32, страницы 3-5. По закону власть проконсула не распространялась на территорию Рима и прекращалась с пересечением границы города. Конец примечания. Из-за эпидемий в Италии в начале 22 второго года в Риме разразился голод и начались волнения. Народ требовал, чтобы Август принял должность диктатора и взял на себя снабжение города хлебом. Август категорически отказался от диктатуры – но согласился помочь с доставкой хлеба, успокоив взбунтовавшийся народ. Примечание. Дион Кассий. Глава 1. Страницы 2. 5. Светоний. Божественный август. Глава 52. Страница 1. Конец примечания. Осенью 22 -го года он отправился на восток и вернулся в Рим только в конце 19 -го года. Важнейшим результатом этой поездки было заключение мира с Парфией.